Первые трое сыны быстрооких Донаев отбили. Пал пораженный от них, неничтожный в мужах мирмидонских, сын Агаклея почтенного, вождь Эпигей Благородный. Некогда властвовал он в многолюдном Будеоне-Граде, но знаменитого сродника жизни, лишившего убийством, странник прибегнул к покрову Пелея царя Эфетиды. Ими он вместе с Пелидом, фаланг-разрывателем, послан втрою конями богатую ратовать царство Приама. Он было тело схватил, но его шлемоблещущий Гектор грянул в голову камнем. Она пополам раскололась в крепком шеломе. Лицом Апигей на бездушное тело пал, и мгновенно над ним душегубная смерть распростерлась.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 Во его далекие инвоинственных первый, Вспять обратяся, Убил в Офиклея высокого духом сына Халконова, Домом живущий в цветущей Лади Счастьем он и богатством Блистал среди мужей Мермидонских. Дротом его среди персий, Неждавшего главк, поражает, Вдруг, обратясь, Как его самого настигал он, гоняся. С шумом он пал, И печаль поразила Данаев, узревших сильного мужа паденье, Пергамлин же радость объяла. Падшего тела они обступили толпой, но Данаи доблести не забывали, вперед на врагов устремлялись. Тут Мерион поразил Лаугона, доспешного мужа сына Анетера, мужа, который жрецом в Илеоне Зевса Идейского был, и как бог почитался народом. Свергнул его, поразивший под челюсть и ухо, мгновенно кости оставила жизнь, и ужасная тьма окружила. Сильный Эней на убийцу послал медножальную пику, чая уметить его над щитом выступавшего круглым. Тот, издалеку увидев, от медиубийственный спасся, быстро вперед, наклонясь.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 Скоро б тебя, Мерион, несмотря что, плясатель ты быстрый, Скоро б мой дрот укротил совершенно, когда б я уметил.